Глава 6. Прежде люди были ближе друг к другу. Приходилось. оружие это было только ближнего боя. Станислав Ежелец. «В пятницу мы пришли на зачет третьего курса по атакующей магии, чтобы поболеть за Шона. Я устроилась на скамейке рядом с Мирикой, попутно выспросив у нее, что она уже успела сдать один зачет, два экзамена досрочно. Ну и отлично!» Закроет сессию на неделю раньше, больше времени сможет провести в Лоране. С деканом мы обменялись церемонными поклонами, которые видели все, и подмигиваниями, которых не заметил никто. Впрочем, чего глазами-то хлопать, всегда можно поболтать ментально. Привет, Вэрис. Привет. М -м -м, даже не знаю, как обращаться. Умный и осторожный, даже мысленно не упоминает имени, Молодец, лорд Транкар. Зови меня Нарой. Созвучно с Наринель, так что если кто ее услышит, то не удивится. А вообще-то это имя моей драконицы, Наргиэль. Кстати, привет от нее громовому раскату. Он показался ей очень симпатичным. Верис захлопал глазами. Эльфы понимающие усмехнулись. Верис, ты еще и десятой части не знаешь, на что она способна. Ментально засмеялся Шон. «Верис, у нас сегодня на ужин седло джейрана и грибы. Приходи к восьми». Как-то незаметно мы перешли на «ты». И мне это было приятно. И еще я знала, что семьи у дикана нет, и потому вряд ли он откажется от посиделок в хорошей компании. Да и до нашей библиотеки он так вчера и не добрался, а я... Как раз успела бы за ужином в Ларане испортить дядя аппетит и вернуться в Галарен. Сидящий в первом ряду среди сдающих шао обернулся. Увидев нашу компанию, мы помахали ему руками. Дракон послал мне воздушный поцелуй. — Вот выпендрежник бронзовый, опять Ара дразнит. — Не волнуйся, я все понял, — усмехнулся Ар. — Пусть себе шлет поцелуй воздушные и притянул меня к себе под руку. Поединки произвели на меня впечатление. И если второкурсники чаще всего неподвижно стояли, перебрасываясь магическими снарядами, то третий курс являл чудеса резвости и проворства. Студенты скакали, как блохи, по ходу дела двоясь, троясь и запуская веером всякие самонаводящиеся бяки. Я смотрела магическим зрением, потрясающе интересно. Но не факт, что мне бы здесь леталки не пообломали. Эх, да тут круче меня шестеро на дюжину. Шао вон, даже пробежался по потолку, попутно уронив на оппонента два десятка каких-то штуковин, выглядевших как маленькие звездочки. Надо потом узнать у него, что это такое. Турнир продлился почти два часа. Шао предсказуемо и заслуженно получил в зачетку свою пятерку и поволок на радостях нас всех в таверну, есть пирог с олениной и пряными травами. Уже освоившаяся в нашей компании Мерика снова вцепилась в Ти. Похоже, он казался ей среди парней самым дружелюбным и доступным, пытая его насчет ментальных счетов и иллюзий. Привыкший к роли педагога, Тиану охотно принялся за объяснение. Я сама стала расспрашивать Шао о тех моментах, которые были мне непонятны в поединках. Ар и Шон с интересом следили за разговором. Звездочки оказались зародышами огненных шаров. Мелкие, юркие, не очень заметные, сбить на лету трудно. Ада летит такая, превратится в пылающую сферу, и бабах по носу. Интересно, надо бы научиться. Дракон тут же предложил показать мне, как это делать, заглянув в него. И я чуть было не соблазнилась, Но опомнилась. Открывшись друг другу, сложно сохранить что-то в секрете, а во мне всяких тайн по самые уши. Вон, в глазах так и плещутся. Шон погладил мне руку. «Не, не огорчайся, я тоже так умею и тебе покажу». Я-то не расстроилась, а вот Шао, когда я вежливо отказалась, да. Пришлось пригласить его к нам в субботу после занятий на обед. Эта светская жизнь начинает уже пугать. Если так дальше пойдет, скоро начнем устраивать вечеринки. Вроде и люди все приятные, но я так соскучилась по Тиану, так хотелось побыть пару часов с ним наедине, уткнуться в него носом, оплести руками и ногами, как плющ дерева, и молчать. Быть рядом, просто чувствовать, как его дыхание шевелит мои волосы. Но ничего, еще успеем. Через пару часов, объевшись до икоты, мы распрощались. Мирика с просветленным лицом и набитым животом убежала в архив на работу, а нам пора было возвращаться домой и садиться за учебники. Мы надеялись спихнуть досрочно неорганическую химию, физику и орочий. С последним я особенно рвалась распрощаться и не слышать о нем ничего хотя бы до середины февраля, когда в академии заканчивались зимние каникулы. В лоране за ужином я сидела очень долу, уставившись в лежащий на коленях молитвенник. Точнее, окружающим это казалось молитвенником, а на самом деле было учебником по теории сплошных сред и аэродинамики, предмету для драконов немаловажному. Дядя недовольно покосился на вперевшую в книгу неразборчиво бормочущую меня, но вопросов задавать не стал, побоялся услышать ответы, наверное. Бросила взгляд через стол на Ордена и Тиану, Аппетита после оленьего пирога мы нагулять еще не успели, а впереди нас ждало и джейрана и грибы, так что мы дружно проигнорировали жирную утку с морковной запеканкой. А я задумалась, не придется ли после коронации менять еще и поваров. Решила, что объясню им про правильное драконье питание, дам испытательный срок, а там уж как фишки лягут. Чтобы дядя не расслаблялся, пару раз Ювелирными касаниями драконьей магии уронила с его вилки, пока он нес ее от тарелки ко рту, куски морковной запеканки. Один раз рыжая горячая масса шлепнулась на штаны, а второй раз удачно вписалась в ворот рубашки, заставив лорда-регента выругаться и заерзать в кресле. Заявив, что иду к себе в комнату молиться, с чувством выполненного долга покинула трапезную. Сейчас еще полчаса позанимаюсь орочьем, и пора собираться в Галарин. Верес удивительно легко вписался в нашу компанию. С ним было необременительно и просто, и казалось естественным доверять этому сероглазому брюнету с умным худощавым лицом. Он был намного старше всех нас, но с его чувством юмора годы не казались чем-то критичным. Да и вообще возраст для драконов понятие относительное. Он смеялся с нами и смешил нас, заинтересовался идеей полета с Шоном на Луну, попросил иногда позволять ему рыться в библиотеке и тренироваться с нами на мечах. Среди ученых-мужей сей вид спорта был не слишком популярен, и найти достойного противника, готового махать клинком хотя бы три раза в неделю, в Академии было нереально. Мы согласились, договорившись о встречах по понедельникам, средам и субботам в 5 утра, начиная со следующей недели. Вырис слегка изумился такому экзотическому выбору времени, но я объяснила, что так сложилось, больше некогда. В благодарность декан лично пообещал нас поднатаскать в атакующей магии. Я обрадовалась, а Ар заложил меня, рассказав про мои методы и про то, как я победила принца Тершаранта. Ранкар хохотал. Потом оказалось, что лорд любит лошадей, нас немедленно понесло, с набитыми морковью карманами в эльфийские табуны, навестить тумана и заката. Табунчики были слегка удивлены поздним визитом, а вот кони узнали нас и явно были рады. Ну и само собой, так вышло, что раз уж мы выбрали степь, то решили побегать и поохотиться. Верис и Шон крылатыми призраками мчались по небу на север, а по земле неслись три серебряные тени — Ти, Ар и Я. Гнаться за драконами — это было потрясающе. Элги выкладывалась до предела на каждом скачке, каждом рывке, каждом глотке воздуха. Сердце грохотало где-то в горле, чаще, чем удары копыт по замершей земле. Я облегчила себя левитацией, но все равно не успевала. Снова, как когда-то, сбоку вровень со мной летела, касаясь сухих метелок трав, луна. А откуда-то сзади слышалось ржание отставших жеребцов. Я сама была бегом, порывом, серебряной стрелой, летящей в ночи, лунным лучом, мыслью. И хотелось мчаться еще быстрее, еще стремительнее». Мне пока нельзя показывать нару, даже вырису, но частичную-то трансформацию можно. Это же бывает задолго до того, как появится дракон. Крылья распахнулись за спиной, вознося меня в небо. «Бель, тролль тебя за ногу! Куда тебя опять понесло?» Возопил Шон. «Шон, я немного! Мы же уже умеем хорошо летать!» Ага бросила женихов на земле и улетела. Теперь от обоих. Эх, что-то меня снова занесло. Ой, и не только меня. Выпучив глаза, проводила взглядом еще один крылатый, светлый лошадиный силуэт, рассекающий ночную мглу. Арден? На крыльях рассвета? Ой, мама! Это вот так я выглядела в первом полете, как пьяная летучая мышь. Ржу не могу. И что теперь делать? Страховать его? Ти, став штормом, уже парил сверху рядом с мраком. Вериса от увиденного перекосило так, что он зацепил крылом какой-то высокий куст, срезав щитом верхние ветки и перебудив стаю ночевавших под кустом тетеревов. Те с ним кинулись во тьму. — Ар, сливайся со мной и повторяй то, что делают Элги и Нара. — Верис, даже если поймет, что я открылась, не полезет. Он слишком благороден и честен для такого визита без приглашения». Мотающийся по небу белый жеребец на светлых крыльях кивнул башкой. Но не падает, вот и молодец». Почувствовав ара у себя в голове, стала объяснять, как надо развернуть плоскость крыльев, чтобы компенсировать неправильное местоположение центра тяжести. Потом, когда дело пошло на лад, мы стали учиться летать по прямой, закладывать плавные горизонтальные виражи, набирать высоту и полого снижаться. Ар схватывал все мгновенно. Может потому, что на краю сознания я слышала, как нара напрямую что-то втолковывает рассвету. Закончила я урок бочкой в воздухе. Мудрый Ар повторять это безобразие не стал, а драконы почему-то дружно перешли на троллей. Даже лорд Ранкар. Решив, что на сегодня приключений хватит, мы построились клином с деканом во главе и чинно полетели на юг к нашему порталу. Шон в какой-то момент свалил в бок, пропал во мраке и вернулся уже с тушей антилопы, канны в когтях. Добытчик мой маг, однако. Мы и проводили малость ошалевшего Выриса до его дома. Кстати, оказалось, он живет через две улицы от нас, совсем близко. Лорд Ранкар был в полном экстазе от вечера. Во всяком случае, именно так я истолковала его триаду что ни у кого из его предшественников, деканов Красной Башни, рогатые крылатые лошади в отличниках не ходили. Мне он поцеловал на прощание руку, хмыкнув что-то про то, что хоть говорить комплименты он и не мастер, но выразить восхищение просто обязан. Угу, Посмотрим на его восторг, когда в понедельник к пяти утра он притащится на тренировку и получит по шее сначала от Ти, а потом от Уже засыпая, я погладила руку Ардена и спросила, а как ты вообще взлетел? Сам не знаю. Улыбка повелителя была чуть грустной. Просто увидел, как ты опять улетаешь и рванулся следом. Иди ко мне ближе. Даже если я улечу, то обязательно вернусь. Обещаю.